Государственная реформа Ликурга в Спарте около 800 года до Рождества Христова. В Беотии царское достоинство было уничтожено в 1126 году до Рождества Христова, в Аргосе – в 984 году, в Элиде – в 780, в Каринфе – в 584 году до Рождества Христова. О времени уничтожения царского достоинства в Ахайи точных сведений нет. Одна Спарта не утратила у себя царского достоинства, но и она не избегла внутренних смут, господствовавших в прочих греческих государствах. Страсти были возбуждены до такой степени, что один из царей, Эвном, был убит на площади народом во время возмущения. Но как раз в период этих смут среди спартанских граждан нашелся муж, оказавшийся способным найти противоядие от этого государственного недуга своего отечества. Биография этого государственного человека основывается не на достоверных данных, а на легендарных сказаниях. То был Ликург, младший сын царя Эвнома. Он должен был наследовать своему старшему брату Полидекту, который умер после кратковременного правления. Но на восьмом месяце своего правления он узнал, что вдова брата собирается родить. Тогда он торжественно объявил, что отказывается от престола. Вдова, женщина честолюбилая, велела секретно сообщить ему, что она тайно умертвит ребенка, если Ликург согласится жениться на ней и остаться царем. Гнушаясь подобным предложением и желая спасти жизнь ребенка, Ликург медлил с ответом и в то же время поручил своим слугам тайно наблюдать за матерью и, как только родится ребенок, немедленно принести его к нему. Он сидел за столом со знатными спартанцами, когда ему принесли только что родившегося племянника. В радости Ликург воскликнул «Спартанцы, у вас родился царь!» Он немедленно объявил себя опекуном новорожденного и назвал его Харелаем, что означает «радость народа». Сам Ликург отказался от престола. Несмотря на такую благородную скромность и бескорыстие, Ликург не избег клеветы оскорбленной царицы и ее приверженцев. Они распустили слухи, что он хочет уничтожить младенца. Для устранения всяких подозрений Ликург вынужден был покинуть Спарту. Может быть, он уже тогда возымел намерение предпринять путешествие для обогащения себя политическими сведениями и опытностью, чтобы принести потом пользу Отечеству. Прежде всего, он отправился на остров Крит, славившийся мудростью и строгими законами Миноса. Здесь, должно быть, впервые Ликур принял решение сделаться законодателем своего народа. Затем он направился в Малую Азию, объехал тамошние греческие колонии и привез оттуда с собой неизвестный до того времени в собственной Греции поэмы Гомера. По некоторым известиям он посетил и Египет. Пока Ликург вдали от родины усердно готовился стать законодателем своего отечества, лица, жаждавшие восстановления порядка и прочных основ государства, с нетерпением ожидали его возвращения. Именно на таких лиц мог рассчитывать Ликург, собираясь проводить в жизни свои законы. Он также не упустил случая на возвратном пути в Спарту посвятить свою тайну и свои намерения, расположенных в его пользу лиц. Многие из-за личных соображений были против изменения порядка в государстве. Ликург обратился к дельфийскому оракулу, спросив его, следует ли выводить новые законы. Пифия объявила, что она почитает Ликурга более божеством, чем смертным, а составленные им законы – наилучшими. Подкрепленный божеской помощью, Ликург выступил на площади с торжественным объявлением о своих преобразованиях. С ним вместе явилось 30 вооруженных сторонников для отпора возможных противников. Преобразования касались взаимных отношений властей и граждан, частной собственности и образа частной жизни. Благодаря этим преобразованиям должна была установиться прочная власть государства над отдельными лицами, взаимное равноправие граждан и свободное слияние их в общее целое. В своем законодательстве Ликург сумел искусным образом соединить старинные обычаи с новыми узаконениями, иноземное с отечественным. Упорное привязанность спартанцев к старинным обычаям и совершенно изменившееся культурное положение остальных линов позволяет думать, что нововведение Ликурга действительно нечто новое и преднамеренное, хотя и основанное на древнедорических законах. во главе государства в Спарте издавна стояли два царя. Отношения между властью наследственных царей и правами народного собрания Ликург старался упрочить учреждением Герусии, то есть Совета Старейшин. Он состоял из 28 геронтов и обоих царей. Геронты были людьми рассудительными и опытными, поэтому каждый геронт должен быть в возрасте 60 лет. Только безукоризненная жизнь могла доставить это достоинство. Выборы нового геронта происходили следующим образом: в день выборов кандидаты один за другим являлись перед народным собранием. Особые лица, которые находились в отдельном закрытом помещении и не видели кандидатов, решали, кого из кандидатов народ встречал более громкими приветствиями и кто из них оказывался, таким образом, наиболее достойным занять столь почетную должность. Должность эта была почетная и весьма важная. В руках геронтов находилось государственное управление. Они также обсуждали предварительно все предложения, которые рассматривало народное собрание. Это собрание состояло из всех спартиатов достигших 30-летнего возраста. Голосование на нем происходило криком одобрения или неодобрения, без подсчета голосов. Решения народного собрания распространялись на вопросы о войне и мире, о договорах и о выборе новых должностных лиц. За царями сохранились два чрезвычайно важных преимущества. Они предводительствовали войскам на войне и были первосвященниками. В этом звании они как в мирное, так и в военное время совершали торжественные жертвоприношения от лица всего народа, вели дипломатические переговоры с иностранными государствами и в наиболее важных случаях выносили окончательные приговоры по судебным делам. Позднее была введена должность эфора. Пять сменяемых ежегодно эфоров имели высший надзор за совершением правосудия. Они составляли демократический противовес власти царей и геронтов. Значение эфоров впоследствии достигло такой силы, что сами цари должны были подчиняться их приговорам. Чтобы это новое государственное устройство имело прочное основание, Ликург постарался уничтожить главную причину недовольства – поразительно неравномерное распределение имущества между гражданами. Он разделил всю Лаконскую область на равные земельные участки. При этом земельная собственность самих спартанцев, то есть дарийских завоевателей, состояла из 9 тысяч а пыреков, покоренных спартанцами людей, из 30 тысяч частей. Чрезмерно разбогатевшие лица с большим трудом были принуждены к этому разделению. Весьма вероятно, что Лейкурк возобновил лишь старинное разделение страны, которое существовало после покорения Спарты Гераклидами, и восстановил это разделение на старинных правах, уничтоженных силою, хитростью или случаем. При этом Ликург позаботился так устроить новое распределение собственности, чтобы возвращение к неравенству в имущественном отношении стало невозможным. Для этого он запретил земледельцам продавать свои участки и определил, что наследство отца должно всегда переходить к старшему сыну, а если сына не будет, участок переходит к дочери. Но эта дочь могла выходить замуж только за человека, не имеющего никакой собственности». Особое внимание уделяли законы Ликурга воспитанию юношества. Ликург считал детей собственностью государства, а воспитание их правом государства. Поэтому дети тотчас после рождения подвергались осмотру, здоровы ли они, сильны и неувечны ли. В последнем случае дети, как немогущие стать способными орудиями государства, обрекались на гибель, для чего избрасывались в пропасть Стайгетской скалы – Если же они были здоровы, то возвращались родителям на воспитание. Но родители занимались этим делом только до шести лет. На седьмом году воспитание принимало на себя государство. Все городские мальчики разделялись на разряды и классы и жили вместе под наблюдением особо назначенных государством надзирателей. Надзиратели, в свою очередь, со всеми своими подчиненными находились под начальством главного надзирателя – педонома. Эту должность обычно занимал один из знатнейших и почетнейших граждан. Этим совместным воспитанием настигалось то, что все дети были проникнуты одним общим духом и направлением. Детей воспитывали в величайшей простоте и умеренности, подвергали всякого рода лишениям. Пища их была дурна и настолько недостаточно, что они должны были сами добывать себе недостающие пропитания, но пойманный при этом подвергался наказанию». Одежда детей состояла из простого плаща, и они всегда ходили босиком, спали на сене, соломе или тростнике, собираемом ими самими из реки и в рота. Ежегодно в праздник Артемиды мальчиков секли до крови, и некоторые из них падали мертвыми, не произнеся ни одного звука, не издав ни одного жалобного стона. Этим думали достигнуть того, что вышедшие из таких мальчиков мужчины не будут бояться в сражении ни ран, ни смерти. Законы, касавшиеся частного образа жизни, также были направлены на уничтожение неравенства. Ни один спартанец не имел права есть у себя дома, а все пользовались общим столом в так называемых общественных фидитиях или сиситиях, обыкновенно по 15 человек за одним столом. На покрытие издержек такого общего стола каждый спартанский гражданин был обязан ежемесячно доставлять какое-то количество съестных припасов ячменной муки, вина, сыру и фиг. Приправы приобретались на незначительные денежные взносы, составлявшие для каждого 10 оболов. Самые бедные люди, которые были не в состоянии платить эти взносы, освобождались от них. Но от сесситии Си мог быть освобожден только тот, кто был занят жертвоприношением или чувствовал усталость после охоты. В этом случае... Чтобы оправдать свое отсутствие, он должен был послать в Сиситию часть принесенной жертвы или убитого им животного. Это исполнялось так строго, что когда впоследствии царь Агис, возвратившись домой после войны с афинянами, пожелал обедать дома, то распорядители не отпустили из Сиситии следовавшие ему порции. Для поддержания этих Сиситий служил еще другой закон, по которому ни под каким видом не дозволялось есть до обеда дома, а за общественным столом только делать вид, что ешь. К различного рода невкусным кушаньям принадлежала, между прочим, и знаменитая черная похлебка. Это был род супа, сваренного из крови и уксуса. Однажды сиракузский тиран Дионисий попробовал этого национального спартанского блюда. На вопрос, как оно ему понравилось, он отвечал, что оно ему пришлось вовсе не по вкусу. Тогда повар заметил «Охотно верю» потому что в нем недоставало приправы, то есть ни трудов на охоте, ни испаренной после купания в эвроте, которые и составляют приправу, придающую вкус кушанью для спартанцев. В частных жилищах ликургам был изгнан всякий признак роскоши, для чего им было предписано не употреблять при постройке домов никаких других инструментов, кроме топора и пилы. Естественным следствием простоты таких отношений и потребностей было то, что деньги в государстве, не обращаясь в большом количестве, и при ограниченности торговли с другими государствами, в особенности в первые времена, легко обходились без золота и серебра. Это обстоятельство приписывается ликургу, будто бы изгнавшему из государства все золото и серебро, и заменившему их железной монетой, которая своей тяжестью и количеством должна была затруднить денежные обороты. Но в столь ранние времена не было ни надобности, ни необходимости отменять золотую монету. У спартанцев никогда не было большого количества благородных металлов, так что они не могли впоследствии даже доставить золото, потребного на позолочение головы Зевса Амиклейского. Поэтому, скорее всего, можно предположить, что малое количество золота и серебра во времена Ликурга было весьма естественно, и только позже, когда в остальных греческих государствах золотая монета была уже в большом обращении, Спарта стала отличаться тем, что в ней было мало золота». Таким же образом напрасно приписывают ликургу и запрещение всякого умственного занятия в то время, как в остальной Греции сначала в немногих местах, а потом и во всей эллинской нации проявлялись уже признаки научного образования. При необыкновенной привязанности спартанцев к своим законам и обычаям умственное развитие их задерживалось всею системой древних учреждений, приспособленной к их государственному устройству. И когда в других греческих государствах появлялись ораторы, софисты, философы, историки и драматические поэты, умственная сторона воспитания у спартанцев ограничивалась лишь обучением грамоте и письму, священным и воинственным песням, которые они пели на празднествах и начиная битву. Мальчиков приучали с ранних лет к кратким, ясным ответам. Такая речь называлась «лаконической». Речь эта отличалась меткостью и остроумием, а в выражении чувства духовной свободы и независимости возвышалась над речью тех, которые хоть и имели прославленное образование, но утратили силу, ясность речи и душевную чистоту. С такими понятиями, вытекавшими из жизненного опыта, неразрывно было связано свойственное преимущественно спартанцам и прославившее их почитание старших, так как мудрость приобретается главным образом долгую жизнью. Цицерон рассказывает один показательный случай. Однажды в Афинах один мудрец вошел в театр, но не нашел себе места между согражданами. Тогда он подошел к местам, занятым случайно находившимися в Афинах спартанскими послами, которые все встали, чтобы дать место мудрецу. Такая самобытность в нравах и образовании, которую поддержали законы Ликурга, еще больше усиливала противоположность между спартанцами и всеми остальными елинами ввела к еще большей отчужденности природного характера спартанско-дорийского племени. Поэтому, хотя и указывают на ликургов закон, по которому ни один спартанец не мог оставаться в Спарте дольше необходимого времени, и ни один иностранец не имел права долго жить вне Отечества, но очевидно, что это был просто обычай, вытекавший из самой сущности вещей. Природная суровость Спарты уже сама по себе удаляла от нее чужеземца – И если что и могло привлекать его туда, так это только одна любознательность. Для Спарцанца же чужая сторона не могла иметь никакой заманчивости, так как там он встречал чуждые ему обычаи и условия жизни, к которым он приучался с самого детства относиться не иначе, как с презрением. А так как Ликург постарался как можно теснее слить всех граждан с государством, то каждый из них в отдельности и не стремился удаляться из страны и долго жить в чужих краях, за исключением того случая, когда он шел туда в составе всего государства, то есть войной. Кроме изложенных выше законов, устанавливающих умеренность, сохранение телесного здоровья, презрение ко всякого рода опасностям, существовали еще и другие постановления, непосредственно стремившиеся образовать из спартанцев воинов и храбрых мужей. Пребывание в военном лагере считалось праздником. Здесь строгость домашней жизни получала некоторое облегчение и жилось несколько свободнее, а отнятое у неприятеля добыча доставляло большее разнообразие и изобилие в пище и питье. Багряная одежда, носимая именно на войне, венки, которыми они украшались, вступая в сражение, звуки флейт и песен, сопровождавших их при наступлении на врага – все это придавало страшной прежде войне веселый торжественный характер». Храбрые воины, павшие на поле битвы, погребались увенчанные лавровыми венками. Еще почетнее было погребение в багряной одежде. Имена указывались только на могилах убитых в сражении. Трус же наказывался оскорбительным позором. Кто бежал с поля битвы или уходил из строя, тот лишался права участвовать в генетических играх в сиситиях, не смел ни покупать, ни продавать, одним словом во всем выставлялся на всеобщее презрение и поношение. Ликург запретил окружать город стенами и укреплениями и искать защиту его в чем-либо другом, как только в храбрости его граждан. Спартанцы не любили и не умели осаждать укрепленные города и башни. Сражаться один на один – вот искусство, которое они изучали с детства». И все гимнатические упражнения и звериная охота, составлявшие их ежедневные занятия, основывались на правилах только подобной войны. Упражняясь в виде наборстве, метании диска, военных плясках, плавании, приобретали они ту неустрашимость, благодаря которой их короткий, изогнутый меч в виде длинное, далеко достававшее копье, тесно сплоченная фаланга при наступлении на неприятеля, приводили к расстройству противника. Для того, чтобы никакие посторонние влияния не могли помешать этому направлению, спартанские девушки и молодые женщины должны были также участвовать в гимнастических упражнениях, причем, конечно, имели отдельные места для этих занятий, но при некоторых состязаниях и играх молодежь обоих полов присутствовала вместе. Законодатель хотел, чтобы они даже ценой потери женской стыдливости не только рождали стройных и сильных сыновей, но и сами проникались мужественным духом и не уступали мужчинам в любви к Отечеству, презрении к смерти и в перенесении всяких лишений. Поэтому, насколько их похвала была поощрением для спартанских юношей, настолько порицание было огорчением и унижением. Нет ничего удивительного в том, что спартанские женщины пользовались в государстве таким большим уважением. Женщины в Спарте так же мало, как и мужчины, занимались ручным трудом, но проводили свою жизнь исключительно в занятиях, наиболее соответствовавших их гражданскому призванию. Такая свобода граждан основывалась на тяжелом труде рабов, подавшем повод к известной во всей Греции поговорке – что нигде свободный человек не свободнее, араб не подвержен большему притеснению, как в Спарте. Уже выше было сказано, что завоевание Пелопоннеса дарийцами породило два совершенно противоположных по своим правам класса жителей – победителей – дарийцев и побежденных – ахейцев. Только спартиаты считались действительными полноправными гражданами. Побежденные, известные под именем Периеков, а также лакедемонян, жившие внутри страны и в приморских городах, занимались частью торговлей, частью ремеслами или же возделыванием оставленных им полей, от дохода с которых они должны были отдавать часть спартанцам. Они также обязаны были нести военную службу в войсках и во флоте, но, несмотря на это, не имели права принимать участие в государственном управлении и исключались из народных собраний. Греки составляли переходную ступень к третьему классу, элотам или общественным рабам. Элоты были собственностью государства, и оно отдавало их пользование отдельным спартанцам. Название их, по общему мнению, произошло от имени города Гелоса, жители которого были обращены в рабство. Завоевание многих других городов увеличивало число элотов, им, впрочем, дозволяло вступать в брак. Илоты были обязаны возделывать государственные земли и поля спартанцев и доставлять определенное количество ячменя, вина и оливкового масла, исполнять различные мелкие работы, прислуживать при общественных обедах, носить тяжести во время похода, работать в военное время при укреплении лагеря, а в случае нужды сопровождать спартанцев и на войну в качестве легко вооруженных». От свободных граждан элотов отличала одинаковая одежда – кожаная шапка и овчина. Они должны были часто напиваться допина, чтобы пьянство представлялось молодым спартанцам в отвратительнейшем виде – петь неприличные песни и танцевать непристойные пляски. Но петь песни, сочиненные терпандером и алкманом для возбуждения благородных чувств, элотам не дозволялось. Такие песни могли петь только спартанцы». Суровой бесчеловечной была так называемая криптея, которую считают также в числе ликурговых постановлений. То была правильно организованная система шпионства. Молодых спартанцев посылали бродить по стране, подслушивать речи элотов и всех подозрительных из них убивать своими кинжалами. Самых сильных и отважных элотов тайно убивали, а в отношении остальных обращали внимание на то, чтобы число их не превышало полумиллиона, так как в противном случае... Они могли бы быть опасны для 9000 спартанских семейств. Таким образом, спартанцы жили, постоянно опасаясь элотов, а элоты всегда были готовы к возмущению и к мщению. Подстерегали несчастье Спарты, как говорил один писатель. Само собой разумеется, что эти взаимные отношения становились все враждебнее, так как гнет элотов все увеличивался и делался бесчеловечнее – А с другой стороны, после покорения Ликургом Мессинии, жители ее были обращены в элотов, и их число значительно увеличилось. О смерти знаменитого законодателя существуют разные сомнительные сообщения. По одному преданию Ликург, написав и введя в действие свои законы, предпринял путешествие в Дельфы, чтобы спросить Оракула, не следует ли изменить что-либо в его законодательстве и что перед отъездом он взял со своих соотечественников клятву не предпринимать никаких изменений в законах до его возвращения. Когда Оракул ответил, что при этих законах Спарта возвысится и возвеличится, то он послал этот ответ Спарту, а для того, чтобы лишить спартанцев возможности освободиться от данной ими клятвы, добровольно уморил себя голодом в Факиде или в Элиде. По другим же сказаниям, он умер на острове Крити и приказал там же сжечь свое тело, а пепел бросить в море. Чтобы с перенесением его останков в Спарту граждане не сочли себя освобожденными от данной ими клятвы, а наоборот, строго бы исполняли его постановление Спартанцы исполняли законы Ликурга в течение многих веков. Благодаря духу этого законодательства они окрепли и достигли преобладающего положения не только среди дарийских племен, но на некоторое время, как покажет дальнейший ход истории, возвысились даже над всеми иллинами. Прежде всего, они очень скоро заняли первое место в Пелопоннесе благодаря войне с мессенцами. Счастливый исход войны создал для них внешнюю безопасность в такой же мере, как законодательство Ликурга способствовало благоприятному развитию их внутреннего гражданского быта.